Глава 7. Себастьян. Край. Не веря своему счастью, я настоял, чтобы жена немедленно собрала вещи и переехала ко мне. Надо ковать железо, пока горячо. А то снова надумает себе очередных глупостей, которые превратятся в список поводов никуда не переезжать. Нет уж, надо хватать в охапку и держать под боком, чтобы была рядышком. Мне самому так спокойнее будет. Рассказывая о фифах, я много примеров приводил про то, как мне служит Райан. И в какой-то момент почувствовал, что Ника хотела бы себе именно такого, как мой фамильяр. Когда она лечила фифов со мной после жесткого обращения свиты короля, то никого себе не выбрала. А вот Райан ей явно понравился, и я решил отдать его ей. Помня о том, как он не хотел привязываться к Нике, я прежде чем дарить ей Райана... Решил сначала заполучить его согласие. А то если он заартачится, то моя ведьмочка откажется от него, потому что она у меня добрая, и неволить магическое существо не станет. Да-да, она только делает вид, что вся такая жестокая и коварная. На самом деле у нее доброе сердце. Едва мы вышли из портала на подъездную дорогу к моему особняку, как нас выскочил встречать Райан. На жену он косился с беспокойством. Боялся, видимо, что я снова буду от него отказываться. Следом за Фифом появился и мой дворецкий. Его так же, как еще нескольких слуг, я решил нанять, пока ждал, когда Ника остынет, и с ней можно будет договориться. Сейчас, передавая благоустройство жены в новом для нее доме, в котором она отныне будет хозяйкой, в руки слуг, я порадовался этому своевременному решению. Сам же позвал Райана в свой кабинет, попросив сделать нам на двоих чаю. Пока Фиф ходил за ним, я сплел чары, защищающие от подслушивания. Я опасался, что Ника не захочет привязывать к себе фамильяра, если тот всецело предан мне, а Райан уже успел ко мне сильно привязаться. Но я очень хотел сделать жене приятное, да и этому Фифу я мог доверять больше, чем другим». Когда Райан принес нам чай, я магией, запер за ним двери, указав настоящее рядом с моим кресло, пригласил. «Садись, Райан. Пришло время нам с тобой разорвать нашу связь. Я больше не нуждаюсь в фамильяре». Поднос выпал из рук моей почти точной копии, и чайный сервис с грохотом раскололся на мелкие осколки. А сам Фиф бухнулся на колени прямо на них и запричитал. — Пожалуйста, пожалуйста, господин Край, не прогоняйте меня. Я буду делать все, что вы прикажете. Больше никакого воли, я клянусь! Я стремительно поднялся из кресла и вздернул фамильяра за плечи. — Ты что творишь? Ты же поранишься. Не смей падать на колени. Что за пережитки королевского прошлого? Райан закивал, разбрызгивая слезы. — Хорошо, хорошо. Все, что прикажете, господин Край. «Только не прогоняйте!» Ужас какой. Надо было издалека начинать этот разговор. Но теперь что сделано, то сделано. И я приказал. «Снимай штаны». На лице, так похожем на моё собственное, мелькнула обида и даже злость. Но эта вспышка гнева исчезла так же быстро, как и появилась. Райан принялся быстро, дерганными движениями, стягивать с себя брюки. И, не глядя на меня, пробурчал. «Бить будете». Я молча закатил глаза к потолку и мысленно сосчитал до пяти. Терпение, Ян, только терпение. «Лечить твои коленки буду», — ответил после того, как успокоился. «Ты же порезался об осколки, когда тут коленями пол протирал». Я наклонился к поврежденным участкам и стал накладывать заживляющие чары, параллельно объясняя непонятливому двойнику то, что собирался сказать. «Райан». Я взял тебя к себе, чтобы было с кем обсудить свои любовные трудности. Сегодня, наконец, мы смогли поговорить с женой и во всем разобрались. Еще ты был нужен, чтобы патрулировать по ночам неспокойные переулки Даркшторма, но больше в этом нет необходимости. Райан, скажи честно, тебе ведь скучно со мной. Я только и делаю, что целыми днями пропадаю в целительских палатах и в учебных аудиториях, а тебе нужны нормальные боевые тренировки» а также обучение работе в паре. К этому моменту я закончил с лечением его коленей, и Фиф стал одеваться. «Господин Край», — ответил Фиф, заправляя рубашку в брюки. «Мы с вами так замечательно тренировались в реальных условиях. Помните, как мы мочили тех монстров, что магию трансформируют? Как мы их? Ух!» Я использовал бытовую магию и одним движением руки собрал осколки в крепкий пакет чтобы позже слуги выбросили его в мусор, а, закончив с уборкой, ответил. «Опытным путем мы с Никой выяснили, что монстров, меняющих магию, можно обездвиживать проклятиями высшего уровня. Так что теперь вместо меня будут работать специально подготовленные группы усовских ведьм и больше никаких боевых заданий. Я взялся за это дело, только чтобы его не взвалили на Нику». Я хоть и могу защитить себя и жену от нападений, но драться на самом деле не люблю. Мне как целителю больше нравится лечить людей». Фамильяр впал в глубокую задумчивость, а потом выдал. «Мы обязательно что-нибудь найдем, чтобы и вам исцелять, и мне воевать?» Я не понимал, отчего он так вцепился в эту связь и решил спросить напрямую. «Райан, скажи, что для тебя важно. Как бы ты хотел жить дальше?» Фиф состроил жалобную моську. Видеть моего вечно надменного и неразговорчивого фамильяра таким было удивительно. Господин Край, я хочу остаться жить здесь, с вами, и иметь возможность помогать вам хотя бы в чём-то. Например, я могу научиться готовить как курс фамильяр вашего друга господина Белкаева. Я изумился. И всё, и всё. Загадочное существо эти фифы. Но меня эти пожелания вполне устраивали, и я перешел к главному. «Ника теперь будет жить в моем доме. Я ее больше отпускать не намерен. Сделаю все, чтобы она была счастлива со мной. И если ты станешь ее фамильяром, то останешься с нами. И я дам тебе возможность помогать мне в том, что тебе под силу». Райан радостно вскочил и запрыгал, хлопая в ладоши. «Я согласен, согласен!» «Отвязка Райана от меня и привязка к Нике прошла быстро и без особых усилий. Вот что значит согласие самого Фифа. Моя ведьмочка обрадовалась возможности стать хозяйкой Райана, но до последнего не верила, что получится его перепривязать. Теперь же все были счастливы. Райан договорился с Урзом о кулинарных уроках и теперь радовал нас с Никой изысканными блюдами. Вот и сегодня...» Прежде чем отправить нас на велосипедную прогулку, он снабдил столькими вкусными кушаниями, что их пришлось прятать в пространственный карман, потому что на багажнике столько было просто не увезти. Велосипед очень понравился Нике. Она высоко оценила его надежность и проходимость. И, похоже, и мою тоже. Еще бы нам ребеночка. И как раз для этого на сегодняшний пикник я собрал друзей с детьми. Для Ники это будет сюрприз, надеюсь, она меня за него свою метлу не обломает. «Портал?» Вывел меня голос жены из обдумывания того, как сделать, чтобы жене понравилось возиться с детьми. «Да, потому что на эту прогулку у меня подготовлен новый маршрут. Хочется покататься там, где мы еще не ездили». Ника неодобрительно покачала головой. Что-то подсказывает мне, что ты ступил на скользкую дорожку, дорогой муж. А мне жалко ломать свой новенький велосипед. У него такие широкие шины, что просто одно удовольствие ездить. Я приготовился ехать. Подарю еще. Главное, что на тебе охранные амулеты, и ты сама в любом случае останешься невредима. Ника хотела что-то саронизировать, но отвлеклась на кручение педалей, вынужденная догонять меня. На выходе из портала нас ждала живописная дорога, проложенная сквозь заросли южного леса. Велосипедная дорожка была идеально ровной, и ехать под сводами древних исполинов было приятно и прохладно. Через полчаса пути показалось благоустроенное место для отдыха. Там, за дубовым столом, укрытым от непогоды верандой, нас ждали мои друзья. Ника остановила велосипед и обернулась на меня, молчаливо вопрошая. А так ли случайно эта встреча? Я скосил глаза так, словно извинялся, и одними губами беззвучно произнес. Не сердись. Ведьмочка с легким недовольством вздохнула и включила режим, когда она — сама гостеприимность. Правда, гостями мы не были, тут все на равных. И Архимак Рик с женой и дочкой, принц Хелл с принцессой-супругой Милли, и тоже дочкой, и ерх-сыскарь Арчибальд, с Ураэллой и совсем маленькой дочуркой. Я только сейчас заметил, что в нашей почти родственной компании нет ни одного мальчишки. Надо это использовать как еще один довод, чтобы завести ребенка. Ника точно захочет утереть всем нос и явить свету прелестного маленького ведьмака. Спустя несколько часов мы наевшиеся и наобщавшиеся, уставшие от веселых разговоров и детской непосредственности, но счастливые вернулись домой. Как я и предполагал, Ника с удовольствием подержала на руках всех малышек и чудесно провела время. Жена на мои намеки о том, что и я был бы счастлив стать отцом нашего с ней ребенка, не ответила категоричным отказом. Она просто промолчала, что для ведьмы означает практически согласие. Я внутренне ликовал, и у меня просто руки чесались сделать ей какой-то символичный подарок. Вспомнив, что познакомился с Никой в цветочном магазине, решил купить ей те кустовые розы нежных оттенков, что она предпочитала. Можно зайти в тот самый магазин, он как раз недалеко отсюда. Жена куда-то ушла по своим ведьминским делам, и я решил быстро смотаться в цветочную лавку и украсить спальню к ее возвращению. Каково же было мое удивление, когда, подходя к цветочному, я услышал из открытого окна голос любимой. «Представляешь, Лори?» «Такая вот она, семейная жизнь. Муж есть, а цветов от него не дождёшься. Либо надо его до магического истощения довести, либо самой купить. Я нам учить жалко, вот и приходится к тебе приходить». Ей сочувственно ответил второй голос. «Видимо, цветочницы». «Да, Николетта, не те нынче мужики пошли, не те». «Тут уж я не выдержал и вошёл в лавку». Судя по тому, как застыла с испуганным видом продавец, она меня узнала, как того самого побитого розами покупателя. Вот точно. Ника же, стоя ко мне спиной, продолжала выбирать цветы, и лишь среагировав на подозрительную тишину, обратила внимание на продавщицу с испуганным взглядом. Обернувшись, она увидела меня и бросила короткий, нечитаемый взгляд. «Доброго вечера, Лора!» — обратился я к лавочнице. «Скажите, сколько нужно подарить цветов жене, если забывал их дарить уже целых два дня?» Глаза цветочницы хищно блеснули. «Если нужно задобрить, то следует брать букет побольше. Например, такой». Она указала на один из больших готовых букетов. Я сделал вид, что испугался и от внушительного букета отошел подальше. «Знаете, я что-то не хочу розы. Они колючие, да и бутоны у них маленькие». Особенно вот у этих. Я махнул в сторону кустовых розочек. Я лучше возьму букет из лилий. От такого поворота Ника опешила. Она не ожидала, что я куплю не ее любимые цветы. Я мысленно начал отсчет. Пять. Четыре. Эх, не успеет Лора мне их упаковать. Надо хватать как есть. И я выхватил букет из рук опешившей лавочницы. Пожалуй, я так возьму. Сказал я, мысленно отсчитывая «три», «два», «один». И втиснул лилии в руки жене, затем повернулся спиной и велел. «Все, к избиению лилиями, я готов. Можешь начинать». Ника шутливо замахнулась на меня букетом, а затем откинула его на прилавок и потянулась ко мне с обнимашками. «Ника, моя самая прекрасная в мире ведьмочка. Как же я тебя люблю!» произнес оборачиваясь к своей любимой жене, прежде чем приникнуть к её губам своими. А кустовые розы мы всё-таки купили. Все, что были в цветочной лавке. Конец третьей части истории.